Глава двадцать Точка возврата. В двадцать два пятнадцать жёлтый теремок взорвется. Вам нужно покинуть его раньше. Виктор. Я едва не выронил телефон, прочитав уже другое сообщение. Да что же получается? Сценарий, пройденного мною будущего, переписали настолько... Что там? Спросила ЗАУ, заметив мою озабоченность. Они с Ильей только что забаррикадировали проход шкафом. Читайте. Я передал ей телефон. Все замечательно, вернула мне сотовая брюнетка. О содержание того, что перебросило меня в прошлое, она знала с моих слов. Что замечательно? Теперь я окончательно запутался. Это не то послание! Так и будущее уже не то. Я как раз больше всего боялась, что сообщение останется прежним. Тогда тебе бы пришлось снова ему следовать. Слышал о петле времени. Край, муха! Пришлось прервать разговор. Кто-то снова решил испытать нашу оборону на прочность. Это оказались обычные охранники, которые отступили на первый этаж после двух автоматных очередей. «Теперь же все здорово», — вернулась к прежней теме ясновидящая. «А ничего, что мы сидим как раз в том доме, который через 20 минут должен взлететь на воздух. Прорвемся». «На всякий случай, прошу учесть, из нашей троицы двое точно не служили в спецназе». Проблема лишь в тебе, Семен. Илья может исчезнуть в любой момент. Меня подстрелить довольно сложно. Опять я самое слабое звено. И что со мной будем делать? Вытаскивать. Илья, дай сюда свой автомат. Электронщик с явной неохотой отдал даме оружие. А как же я? Резко возвращаешься в ту беседку, из которой переносился в этот дом. Скажешь Дангу, что мы выходим через парадные двери. Пусть по возможности прикроют, но главное, сами не пристрелят. «Из беседки не высовывайся, о взрыве ни слова. Особо предупреди, что мы будем внизу через пять минут». «Вы в этом настолько уверены, мадам?» Мои самые оптимистичные прогнозы буквально кричали о том, что дальше лестницы первого этажа нам не пройти. «Если не забыл, я ясновидящая». «Спасибо, успокоили». «Рано ты на покой собрался. Держись рядом и прикрывай мне спину. Учти, в доме наших нет, поэтому поливай во все, что движется. Дай-ка сюда ствол». Не видел, где она взяла еще парочку магазинов для Макарыча. Один вставила вместо начатого, второй вручила мне. «Благодарю. Я вновь получил оружие». «Думаю, твой друг уже предупредил о нас. Открывай дверь». Уйти мы решили через второй выход, чтобы не тратить время на шкаф. Опять же, не хотелось снова натыкаться на поджидавших охранников. А у противоположной стены преградой для непрошенных гостей являлся только сломанный стул, воткнутый между массивных ручек. Не знаю, сколько времени мы спускались на первый этаж, пробирались по гостиной, преодолевали прихожую. Мне эти минуты показались вечностью, заполненной беспрерывной пальбой и снаружи, и внутри здания. Я действительно стрелял во все, что двигалось, только позже, соображая, что это была занавеска или лист бумаги, приподнятый дуновением ветра. Перезарядил оружие. И вот появились реальные цели, на одну из которых пришлось потратить три патрона. Пытался заставить себя экономить, но разве нервам объяснить, что зарядов может не хватить? Наконец мы оказались вне желтого теремка. Наши, хотя какие они наши, усилили огонь, обеспечивая прикрытие. И тут я заметил ствол, торчавший из угла оконного проема и направленного прямо на меня. Выстрелил раз, другой, затем ноги оттолкнулись от земли и кинули тело в сторону. Из дула показался дымок, а заряд, предназначенный мне, отбросил ЗАУ метра на три вперед. Выругался я, раздираемый бессильной злобой. Снова повторялась ситуация с выстрелом, как в аэропорту. «Проклятое время продолжало взыскивать прошлые долги. А до точки возврата я едва не побежал обратно. Хорошо кто-то схватил меня за шкирку и оттащил в укрытие». «Считай, что мы квиты», — произнес Ризгум, когда я немного угомонился уже за забором особняка. «Эти сволочи из-за меня убили ЗАО!» «Если только пару ребер сломали, не больше», — довольно спокойно заметил он. «Шеф ей днем бронежилет подарил». «Фух», — облегченно выдохнул я. «Сколько сейчас времени?» «Двадцать два ноль пять», — ответил спаситель. «Где Шарк?» — простонало ясновидящее. Побежал за Зерраном, тому удалось вырваться из окружения. Она поднялась. «Ризгум, готовьтесь к штурму. Пора заканчивать это безобразие». «Теперь запросто. Пару гранат в дом и вперед!» Я хотел было напомнить о сообщении на мобильный, но наткнулся на жесткий взгляд ясновидящий. «Семен, проводи меня в беседку». Она ухватилась за мою шею, осталось только поднять и понести ее. «Ризгум, сейчас пришлю Данго и действуйте». Когда мы остались втроем, я потребовал разъяснений. «Зачем посылать их?» «Потом», — резко перебила женщина. «Ты можешь сейчас позвонить Виктору?» «Попробую». «Нет, у меня не появилась симпатии к тем, кто уничтожил практически всех участников эксперимента только потому, что посчитал уникумов причиной крушения своих планов. Однако сейчас они являлись соратниками по оружию. Неужели?» «Алло?» «Ну, наконец-то!» — раздался знакомый голос. — Вы? — А ты кого надеялся услышать? — Но все же. На время я забыл о коварных замыслах ЗАО. — Смерть обмануть можно. Просто для этого нужно сильно постараться. — А как же крестик? — Он попал в вещдуки, так что никуда не денется. Потом заберу. Скажи лучше, точку возврата прошел? — Нет. А вы знаете? — Как только ты поколдовал над моими лепестками, мне кое-что открылось. Но об этом поговорим позже. Вас сейчас трое? Да. Черноволосая женщина рядом? Есть такая. Дай ей трубку. Я протянул ЗАО телефон. В это время из здания донеслись разрывы гранат. Похоже, очкарики тщательно подготовились к захвату вражеского дома. «Слушаю вас, Виктор», — произнесла она таким тоном, словно он был обязан позвонить ей часа два назад, а удосужился только сейчас. «Нам идти через поле?» «Понятно. Потом по опушке?» «Угу. Ясно. Хорошо». Мы так и сделаем. Спасибо. Да, он перезвонит. Женщина вернула сотовой. Так, парни, в беседке удобно, но давайте лучше ее покинем. Вот эта ложбинка подойдет как нельзя лучше. Зао распласталась по земле и потянула нас за собой. Мощный взрыв сотряс почву с такой силой, что нас подбросило. Деревянную беседку в мгновение око снесло ударной волной. Все-таки неплохо иметь рядом человека, способного заглянуть в будущее. Приподнявшись, ощутил во рту привкус крови. Похоже, прокусил губу. Точно так было и при работе с собственными лепестками этим же вечером, но в другой жизни. Чуть мое сердце точка возврата не за горами. Но все равно до нее еще дожить нужно. Откуда эта женщина черпала энергию? Прорвалась сквозь толпу охранников внутри здания, выбралась обратно, протащив за собой такого неумеху, как Зайцев, получила удар, пусть и через защиту бронежилета, от заряда помпового ружья. И сейчас мы, два здоровых мужика, едва за ней поспевали. Только-только начало смеркаться. Безоблачное небо позволяло неплохо различать путь, по которому мы неслись с предельной для меня скоростью. Уже на опушке леса услышали одинокий выстрел. Остановились. Кого ждем? спросил Илья. Скоро увидим. Семен, ты успел заметить, что осталось от домика? Здоровяк также дышал тяжело. Нет. Ничего. Только яма. Словно фундамент из взрывчатки делали. Парни тихо! так кто кто-то идет!» На всякий случай взял приближавшуюся фигуру на прицел. Брюнетка тоже. Один Узи она прихватила с собой. «Зао, это я!» — произнес чужак, подняв руки. Когда он подошел на пять шагов, я тоже узнал Шарга. «Где учитель?» — спросила ясновидящая. «Больше он не помешает». Услышав новость, я опустил пистолет. «Теперь можно перевести дух». В тот же миг передо мной оказалась ЗАО. Раздался пистолетный выстрел, а следом прозвучала короткая очередь. Женщина дернулась назад, ударив меня в грудь головой. Там даже что-то хрустнуло. Надеюсь, не ребра. «Проклятье!» Пришелец медленно осел на землю. «Когда он успел вооружиться? Какого черта в меня стрелял? Почему ЗАО прикрыла меня собой и...» «Нет, меня определенно создавали не для военных действий. Даже заметить ничего не успел, не то что среагировать». «Семен, учти, все мои синяки будешь залечивать сам», — возмущенно пробормотала ясновидящая, тяжело переводя дух. «Прямо сейчас?» Я был несказанно рад, что она не пострадала. «Тогда раздевайтесь. Пациента вначале следует внимательно рассмотреть. Во-первых, не рассмотреть, а осмотреть. А во-вторых, я не в тех годах, чтобы устраивать стриптиз для новобранцев, поэтому закатай губку, извращенец». «А с чего Шарк вздумал стрелять?» Я понял, что на радостях меня слегка занесло, и решил быстро сменить тему. Это был не он. Еще один ларгонец. Она подошла к трупу и вытащила что-то из кармана брюк убитого. Тебе это ничего не напоминает? Седой парик, эластичная маска. Зиран? Именно. Если бы на его месте был шарк, он бы обязательно выругался по поводу учительства своего врага. Потому что они разные, усмехнулся я. «Нет, потому что слишком похоже, и поэтому во что бы то ни стало хотят отличаться друг от друга. Шарк мне как-то сказал, что его враги имеют иной цвет глаз и прогнившее нутро, а в остальном — как две капли воды». «За, вон еще один идет», — сообщил Илья. Издали в наступавших сумерках второй чужак действительно ничуть не отличался от первого, разве что хромал сильно. Приблизился к нам. Заметив труп врага, разрядил в него весь магазин своего пистолета. Женщина поморщилась то ли от боли, то ли от увиденного и приложила руку с оружием к животу. Похоже, именно туда угодила пуля Зерана. «Ненавижу», — мрачно произнес Шарк. «Вся моя работа прахом! И сколько теперь пройдет лет, пока ось остановится и появится возможность направить ее движение в нужную сторону? Да я помру здесь раньше, чем дождусь результата! Зао, сколько наших осталось?» «Никого». «Представляешь, меня отбросили дальше той точки, с которой я начинал, когда прибыл сюда сорок лет назад. Эх, не так нужно было уничтожить эту падаль, подвесить за ноги и каждый день отрезать по кусочку. Неужели все настолько плохо? В и ясновидящей я не уловил ни единой нотки сострадания и не мог понять, она действительно не знала или делала вид. Хуже некуда». Ось хоть и останавливается, но пока продолжает отдаляться от нашей. Еще недели я уже не смогу связаться с Ларгонией. Надо поторопиться, попросить руководство выслать подмогу, пока еще есть такая возможность. Настоятельно рекомендую этого не делать. Я взял Шарга на мушку. Зао, разберись с молодым человеком, только не убивай. Он снова не собирался воспринимать меня всерьез. Женщина повернулась ко мне лицом, к Шаргу боком. Чужак так и не обратил внимания, что ствол ее автомата теперь направлен... Прозвучала еще одна короткая очередь. Он считал, что разбирается в психологии земных женщин. В голосе ЗАУ звучало отвращение. Наивный. «Вы его!» — не смог до конца сформулировать свой вопрос Илья. «А что, есть сомнения?» Она прицелилась и выстрелила Ларгонцу в голову. «Теперь уж наверняка. Пойдемте отсюда, если не хотите объясняться с властями». Женщина направилась вглубь леса. Мы с Ильей двинулись следом. В голове просто не укладывались события последнего часа. Зао, которую Шарк почти боготворил, за несколько минут осознанно уничтожила его людей и хладнокровно разделалась с ним самим. Почему? Мне очень хотелось расспросить ясновидящую. Не может быть, чтобы решение созрело только сейчас. Но что мешало ей сделать это раньше? «Считаете меня кровожадной?» вдруг спросила брюнетка, обернувшись. «Почему именно сейчас?» Я догнал ее в три шага. «К этому дню я шла долгих двадцать лет», — медленно произнесла ЗАО. «Каждый год доказывала свою преданность. Наверное, мой дар был лакомством для чужаков. А потому таких, как я, не обращали в рабов, зато первыми отправляли в Ларгонию. Мне пришлось изо всех сил постараться, чтобы доказать свою необходимость здесь». Раз десять я предупреждал о неприятностях, угрожавших его группе. При этом нельзя было полностью раскрыть свои способности. «Но за столько лет вы же могли убить его в любой момент!» присоединился Илья, дополнив мой вопрос. «А толку? На место Шарга прислали бы другого. И такая возможность сохранится еще с неделю, как он сказал. Только потом оси разойдутся на достаточное расстояние. Ларгония наконец-то потеряет канал связи с нашим миром». «Вы знали об этом еще 20 лет назад?» 18, уточнила предсказательница. Тогда я решилась на долгосрочный прогноз и едва не погибла сама. Каждый дар имеет свои ограничения. Мне сразу вспомнились ожоги на руках. Да, после того гадания мне месяц пришлось выкарабкиваться. Зато я узнала, у Шарга появится враг, способный обратить процесс смещения вспять. И время уничтожения этих двоих должно совпасть с началом движения оси в обратную сторону. Что еще за оси? Грунев пришел в замешательство. «Мне кто-нибудь что-нибудь когда-нибудь объяснит?» «Илья, не перебивай даму. Продолжайте». «Дальше все просто. Зирана нанесли первый удар. Меня срочно вызвали в Россию. Остальное ты знаешь, Семен». «Но остался Геннадий и еще двое из шайки учителя. Они ведь так и не доехали». «Я не успела тебе рассказать». Благодаря усилиям Иноземцева машина с учениками Зирана на полной скорости врезалась в столб за три километра от поселка. Как видишь, пришлось подключать практически всех. «Наши живы?» «К счастью, обошлось. Сейчас на такси подъедут ваши девушки. Майор с Иноземцевым уже ждут. Я уеду в город с ними. Да, хотела спросить, что там у тебя хрустнуло в груди под моим затылком?» Я полез во внутренний карман и вытащил зеркальце. Достал сотовый, включив экран в режиме подсветки. «Обана!» Оказывается, вы своей головкой поставили жирную точку, точку возврата. Зеркальце словно пуля пробило в самом центре. От него в разные стороны шестью лучами разошлись знакомые мне трещины. «Ура!» — я не выдержал. Закончился самый тяжелый отрезок времени, прожитый мною во второй раз. «А вот и дорога», — сообщила ЗАО. «Мы, наконец, вышли из леса». Заснуть в эту ночь нам так и не удалось. Собрав всех друзей в химках на квартире, которую занимали Александр и майор, я рассказал о своем самом тяжелом жизненном отрезке в двух версиях. Все, кроме Виктора, были буквально ошеломлены услышанным. «Ешь вашу медь было сказано семь раз. Про коромысла, даже спокойная от природы Сашка упомянул дважды. Лера, когда узнала, что в прошлом потеряла Илью, схватила парня за руку и до конца рассказа больше не отпускала. В итоге мы не заметили, как наступило утро. Вот, пожалуй, и все наши злоключения. Извините, но сегодня на вопросы отвечать не буду. Самому кое-что выяснить нужно. Ты о моем сообщении? Предугадал вопрос обладатель розовых лепестков. И о нем тоже. Но главное, почему вы не объявились раньше? Вы себе представить не можете, как страдала Людмила. Зато она жива. Выдвинул железный аргумент ее названный отец. И живы многие из тех, кто мог погибнуть. А чужакам так и не удалось осуществить свои планы. Неужели вы все это знали заранее? Нет, Семен, я видел лишь смутное очертание того, что могло случиться. Единственное, о чем знал точно, это момент твоего возвращения. Такая точка во времени была всего одна, с девяти вечера до полуночи вчерашнего дня. Любые другие попытки вернуться назад вне этого интервала могли привести к краху. Но для того, чтобы сообщить тебе это в нужный час, мне пришлось убедить всех в своей смерти. «Кувырком вас всех через коромысло!» — не выдержал кошевар. «Может, хватит мозги на бикрень выворачивать? Тут многим из нас срочно второй день рождения праздновать нужно, а мы...» «Так я сгоняю за горючим?» — подхватил предложение Илья. «Не торопись, магазины еще не открылись». Валерия не собиралась отпускать Грунева. «Когда меня это останавливало, любимая?» «У, как заговорил, все слышали. Теперь ты, как порядочный джентльмен, просто обязан на мне жениться». Да я на тебе все что угодно. Мы уже летим, проявился в голове Наташкин голос. Надеюсь, скоро увидимся. Только что помянули Вячеслава и Володьку. За столом, устроенным по поводу новорожденных, наметилась грустная пауза. Я посмотрел на часы. До посадки еще оставалось больше двух часов. В аэропорт со мной поедешь? Тихо спросил Людмилу. Кто с нами встречать Наташку? Сразу выдала секрет огонек. Все поедем, ответил майор. Если бы не она. «Тогда заканчивайте пить», — заявил я. «Согласен», — откликнулся Илья и тут же решил уточнить формулировку. «Но не заканчиваем, а делаем перерыв. Надо ведь будет и с Михаилом Федоровичем выпить. За приезд, за встречу, за нашу спасительницу». «Куда тебе еще пить?» — возмутилась Лера. «Ты вон уже почти лык не вяжешь». «Это дело поправимое». Он исчез и быстро появился вновь. «А теперь, дамы и господа, разрешите представить вам почти трезвого меня». Парень действительно выглядел посвежевшим. «И как это понимать?» «Побочный эффект телепортации. Если мне еще пару раз выполнить тот же фокус, буду трезв, как стеклышко». «Везет же некоторым!» Завистью воскликнул Александр. В аэропорт Домодедово отправились все, кроме Виктора. Он обещал встретиться с ЗАО через полтора часа. Женщина, которую с некоторых пор я тоже считал своим другом, в нашем празднике участия не принимала. Сразу после возвращения в город она отправилась в гостиницу отсыпаться. В дороге я вспомнил очень важное событие, к которому просто не имел возможности подготовиться. «Огонек, что бы ты хотела получить в подарок на свой день рождения?» «Тебя», — улыбнулась она. «И на меньшее? Не согласна». «Непростой подарок. Что ж, будем искать». «А я и не обещала, что со мной будет легко». Она взяла мою ладонь и приложила к своей щеке. «Здравствуйте, товарищ генерал. Привет, сестричка». Наташка вспрыгнула на меня, обхватившая руками. «Ты не представляешь, как я соскучилась!» Она впервые назвала меня на «ты». «Бог мой, я уже и забыл, как же это приятно — обнимать родного человечка. Человечка, которого переполняет искренняя радость только от того, что он просто тебя увидел». У меня предательски выступили слезы на глазах. Я тоже соскучился, родная. Через минуту она меня отпустила. «А это Валерия?» Девчушка указала на огонька. «Нет, это Людмила, моя невеста». Наташка смерила рыжую недоверчивым взглядом. «А ты моего брата точно любишь?» «А разве его можно не любить?» Не полезла в карман за словом девушка. «Это верно», — улыбнулась сестричка и протянула ей руку. «Здравствуйте, добро пожаловать в нашу семью». В этот момент я с благодарностью вспомнил своего отца. Возможно, он во многом был прав. Как говорится, никто не идеален. Но его жизненные креды, не отказывая себе в удовольствии делать добро, именно сейчас получила в моем сознании полное понимание. Ведь только благодаря его девизу я обрел новую семью, не потерял друзей и нашел любимую. А поскольку мои друзья, по большому счету, в своих действиях придерживались того же принципа, наш мир не пал жертвой порядочного хаоса или хаотического порядка. Да, я согласен, мир несовершенен, но пока в нем живут люди, хоть немного похожие на моего отца, есть шанс, что для нас не все потеряно».